Глава 3. Юрий Юткин рассказал отцу о клинике в Москве, презентации для российской молодежи, устроенной под эгидой какой-то местной теннисной организации. Суть вы знаете, мы ждем ваших чат, и амбициозных, и не очень, и чемпионов. Мой отец поставил перед собой задачу пропихнуть меня туда. Я не знаю точно, каким образом ему удалось заплатить за билеты на самолет, но у него есть почти волшебная способность воплощать задуманное. Все происходило в громадном здании, похожем на ангар, с кортами, тренерами и непрекращающейся какофонией ударов мячей об ракетки. Там находилось несколько сотен детей, а значит и несколько сотен теннисных родителей. Обстановка ошеломляла. До того, как попасть туда, я была уверена, что игроки в Сочи — это все, что существовало на свете, а мы с папой выделялись среди них. А теперь я поняла, что в мире существуют... Многие десятки похожих на меня девочек, и у каждой был папа, который считал свою дочь предназначенной для того, чтобы стать лучшей в мире. Я стояла и следила за их ударами. Это завораживало, подавляло и в то же время вселяло надежду. Я уже видела, что лучше большинства из них, что по мячу мы бьем по-разному. На просмотре присутствовала масса около теннисной публики, включая тренеров и игроков, которые бродили по помещению, наблюдали за нами — и давали советы. Среди них была Мартина Навратилова. От этого я занервничала, величайшая теннисистка мира, и прямо передо мной. Я думала, что нам придется играть один на один с профессионалами, но мне было всего шесть лет, так что я не знала точно, как это будет происходить. Больше всего это походило на сборочный конвейер. Ты ждал в очереди, потом бил по мячу два-три раза и вновь возвращался в очередь. На моей третьей или четвертой попытке Навратилова обратила на меня внимание. Мои руки и ноги были слишком большими для моего роста, а коленки стучали одна о другую. И в руках у меня была громадная ракетка. Одним словом, я выглядела смешно, и это, скорее всего, привлекло ее внимание. А потом она увидела, что я могу играть. Я была маленькой, но с уже хорошим ударом и очень сконцентрированной. Когда я закончила, его отвела моего отца в сторону, чтобы поговорить. Пришлось пригласить переводчика, потому что папа не говорил по-английски. Я не знаю точно, о чем они говорили, но основная мысль была такой. Ваша дочь может играть. Вы должны вывести ее туда, где она сможет развиваться как игрок. В Америку. Папа стал планировать отъезд, как только мы вернулись в Сочи. Он твердо решил вывести меня в США, потому что... Считал эту страну единственным местом, где я смогу развиваться. Он зациклился на Флориде. Почему? Я могла бы дать сложное объяснение, сравнивая различные районы Америки, теннисные академии, но правда заключается в том, что Юрий — человек суеверный и следует тайным знаком судьбы. А ему был знак, который указывал на Флориду. Знак явился ему в виде двух журнальных статей — Одна была о сёстрах Уильямс и о том, как они тренируются в теннисной академии Рико Матчи в ратон Вторая была о Курниковой и ее её тренировках в академии Ника Балетьери в Брейдентоне. Папа верил, что эти статьи попали к нему в руки именно в тот момент не случайно. Высший голос говорил ему, куда ехать. В наши дни поездка в США обычно не вызывает никаких проблем. Получаешь туристическую визу, покупаешь билет на самолёт и летишь. Но в начале девяностых всё было не так. Советский Союз разваливался. Работу найти было практически невозможно, а значит, невозможно было заработать на жизнь и обеспечивать семью. Нечем было заняться. Даже если у тебя были деньги, ты не мог просто так сесть на рейс в Америку. Невозможно было получить визу. Их давали только тем, кто путешествовал по государственным делам. А зная, что ему может понадобиться какая-то официальная поддержка, мой отец написал тренеру Национальной детской сборной Российской теннисной федерации. О том, чтобы я играла в этой команде, речи не шло. Все дети были в возрасте 12 лет и старше, а мне было всего 6. Но отец надеялся, что федерация окажет мне спонсорскую помощь с прицелом на будущее. В письме он объяснил ситуацию и описал мой талант, упомянув фамилии Юткина и Навратиловой. И это сработало. По крайней мере, так нам тогда казалось. Оказалось, что команда тренируется во Флориде, где готовится к турне по Соединенным Штатам. Тренер ответил нам письмом, в котором приглашал приехать и поработать с командой. Отец отправился в Москву за визами. Ему было 28 лет, и он был одет в свой единственный костюм, который он надевал на свадьбу. Он был готов положиться на судьбу и удачу. Знаки говорят тебе, что надо делать, если ты умеешь их читать. У него было письмо тренера, и он тщательно подготовил свою речь. После часов ожидания он, наконец, оказался перед официальным представителем посольства. Этот человек внимательно осмотрел Юрия, потом изучил письмо и другие документы. Фотографии и страницы с рельефными печатями. Все это время мой отец говорил, не переставая, произнося фамилии Юткина, Моссарта, Навратиловой и говоря об одаренности. «У меня тоже есть дочь». Сказал, наконец, чиновник. И она тоже играет в теннис. Ей восемь лет. Но мне кажется, что об одаренности нет и речи. Вашей дочери шесть. Почему вы считаете, что она лучше, чем моя дочь? Может быть, вы просто смотрите на нее глазами любящего отца? Вашу дочь я не знаю, ответил Юрий. Но хорошо знаю свою. Все, что я вам рассказал, правда. И вы хотите вывезти шестилетку в США, чтобы она там тренировалась? «Да. И у вас нет никаких сомнений?» «Никаких». Мужчина посмотрел отцу в глаза. «Вы уверены?» «Да». «И вы знаете, куда ехать и что делать?» «Да». Этот мужчина выдал нам трехгодичные визы. Отцу потом придется вернуться в Россию, чтобы продлить их. Но вот он у нас, бесценный и очень редкий дар. Золотой билет, право на свободный приезд и отъезд. Американцу и даже россиянину в наши дни сложно представить себе, каким чудом это было. Документ, который удалось получить Юрию, было практически невозможно достать. Этот мужчина, этот чиновник, кем бы он ни был и где бы сейчас ни находился, позволил нашим планам превратиться в реальность. Кто знает, что бы произошло без него? Почему он это сделал? Вопрос, который Юрий до сих пор задает сам себе. Конечно, дело было не во мне. Дело было в Юрии. Он что-то понял о моем отце, о его решимости. А может быть, ему просто захотелось быть щедрым. Или, может быть, лучи солнца в тот день особым образом падали на дорогу. И неважно, какова была причина. Но нам повезло. Очень повезло. И в то же время не повезло. Эта виза, хоть и была по тем временам исключительной, имела ограничения. Она была выдана только на двух человек, на меня и моего отца. И если мы ею воспользуемся, то это значит, что нам придется оставить маму на бог знает какой срок. Юрий продумал, что надо сказать ей, чтобы уговорить ее согласиться. Ведь он собирался забрать меня из школы, из семьи, оторвать от мамы, а мне было всего шесть лет. Когда я сейчас спрашиваю маму о том, что происходило тогда, она пожимает плечами. «Твой отец знал, что делает», — говорит она. Бабушка Тамара в этом смысле более откровенна. «Думаю, твоя мать согласилась, потому что твой отец может уболтать кого угодно», — рассказывает она. «Он может быть очень убедительным, а твоя мама — человек, настроенный позитивно». «И вот комбинация этих двух вещей позволила осуществиться вашим планом». «Может быть, твоя мама и не хотела этого в действительности, но она верила, что это делается ради тебя». Твой отец думал не только о тебе, но и о себе, и о семье. Россия разваливалась. Ты не смог дать что-то не только тебе, но и стать выходом для твоей семьи. Если бы он смог устроить твою жизнь, вся семья могла бы жить за счет дочери. И ему это удалось. Все сработало. В этом смысле он был очень толковым. А вот твоя мама в то время об этом не думала. Хотя в глубине души она, может быть, и понимала, что происходит в действительности. Или кто его знает? Может быть, твой отец все это обсуждал с ней. А вот для меня и твоего дедушки все это было просто ужасно. Юрий внезапно сообщает, что увозит нашу внучку в Америку. В те времена о людях, которые уезжали в Америку, никто никогда больше ничего не слышал. Папа собрал все деньги, которые у нас были. Потом немного занял. Получилось что-то около 700 долларов. Свернул их в трубочку и положил в передний карман так, чтобы каждый раз, когда он нервничал, он мог убедиться, что деньги на месте. Он купил билеты на дневной рейс из Москвы в Майами, где нас должен был встретить представитель команды. Все происходило как в тумане. Я не помню, во что я была одета, и не могу вспомнить свои ощущения. Наверное, мне было грустно прощаться с мамой, но, скорее всего, я не понимала, что происходит, и что я не увижу ее до тех пор, пока мне не исполнится 9 лет. Летели мы аэрофлотом на одном из тех древних самолетов, в которых в ряд располагается 15 кресел. Рядом с нами сидела русская пара. Отец весь полет проговорил с ними. До меня доносились обрывки разговоров, когда я немного просыпалась, а потом вновь погружалась в сон. Он рассказывал им обо мне, о теннисе и наших планах, о детской команде, о ее тренере и об академиях. Я не могла понять, почему он так разговорился. Обычно он довольно сдержан. Дозаправка самолета происходила в Шенноне, Ирландия. Я не знала, куда себя деть. Так много времени мне пришлось провести неподвижно, сидя на одном месте. Это был первый долгий перелет в моей жизни. Помню, как смотрела из окна на людей машины. А потом мы оказались в Америке в 2 или 3 часа утра. Мы прошли таможню и вышли на тротуар. Помню, каким был воздух в тот первый раз похожим на влажную руку, полную запахов тропическим, таким не похожим на воздух Сочи. Помню пальмы, помню, что было очень темно. И как мы ждали. Все уже разъехались, а мы все стояли и ждали машину, которую за нами должен был прислать тренер. Наверное, мой отец был в панике. Он не говорил по-английски, никого не знал в этой стране и в одиночестве стоял в ночной темноте вместе со своей шестилетней дочерью но он старался казаться спокойным и, нежно положив мне руку на плечо, приговаривал «Не волнуйся, Маша, не волнуйся». Но я уверена, что его другая рука была в кармане, и ее пальцы сжимали деньги. Что делать? Нанять машину? Сесть на автобус? Если бы он даже нашел кого-то, кто согласился бы нам помочь, этот человек не говорил бы по-русски. Наконец, мимо нас прошли мужчина и женщина. Это была пара из самолета. Отец объяснил им ситуацию. «Если бы я мог позвонить тренеру...» Мужчина объяснил ему, что среди ночи сделать ничего невозможно. «У вас на руках маленькая девочка, которой нужно выспаться». У них был номер в гостинице в Майами-Бич. Он предложил взять нас с собой. «Поспите на полу», — сказал мужчина. «А завтра будете звонить». Утром, еще не открыв глаза, я почувствовала, что нахожусь в незнакомом месте. Я слышала, как мой отец быстро и негромко говорит по телефону. В его голосе слышалось разочарование. Он не спал уже много часов. Может быть, этой ночью он вообще не ложился. Увидев, что я проснулась, он расслабился, сел рядом и попытался объяснить мне, что будет дальше. А я была счастлива просто быть с ним во время этого приключения, так далеко от дома. В этой ситуации весь мир, казалось, ополчился против нас. Он не смог дозвониться ни до тренера команды, ни до наших в России. Линии были то заняты, то не работали, то еще что-то в этом роде. А те несколько человек, до которых ему удалось дозвониться, не захотели помочь. Но у нас был наш распорядок, которого мы должны были придерживаться. Я надела свой теннисный костюм, кроссовки, юбку. Я всегда тренировалась в юбке, чтобы чувствовать себя в обстановке матча. Хотелось тренироваться в точности так, будто уже играешь. Завязала хвостик на затылке и вышла вслед за папой из номера. Однако в нашем распорядке произошло одно изменение. В нем не было места маме и ее объятиям, которыми она всегда награждала меня перед выходом. Отец нес две ракетки, свою и мою, и контейнер с мячами. Мужчина с самолета пошел вместе с нами, желая, видимо, посмотреть, что будет дальше. «Что вы делаете?» — спросил он. «Нам надо тренироваться», — ответил Юрий. Мы были в Майами-Бич, скорее всего, на Коллинс-авеню. Я тоже не была уверена, что понимаю, чего хочет мой отец. Скорее всего, он решил, что мы сможем найти корт. В конце концов, мы были во Флориде, месте, где тренировались сестры Уильямс и Анна Курникова, в раю для теннисистов. И вот мы шли все дальше и дальше, проходя квартал за кварталом и оглядываясь в поисках корта. Время от времени Юрий замечал корт, сквозь живую изгородь, через решетку, хватал меня за руку и бросался к нему. И каждый раз его останавливал русский с самолета. Нет, Юрий, нельзя, это частный корт. Папа все еще жил советскими понятиями, что все вокруг общее. Нет, Юрий, не в Америке. Мы продолжали идти и, наконец, заметили несколько кортов возле плавательного бассейна. Они принадлежали отелю, и рядом с ними люди нежились в шезлонгах. Отец поговорил с человеком, который отвечал за бассейны корты. Наш попутчик переводил. Папа объяснил всю ситуацию, рассказал, как он с дочерью, потенциальным членом российской детской команды по теннису, только что прилетел из Москвы и сказал, что мне необходимо тренироваться. Мужчина осмотрел меня с ног до головы. Я была прелестная дитя. Мужчина сказал «Окей». Мы устроились на корте и проделали весь наш обычный комплекс – Побегали, растянулись, подготовились и начали отрабатывать удары. Сначала неторопливо, и мяч летал по корту, по ленивой параболе. Потом мы стали ускоряться и перебрасываться мячом с задней линии. Было раннее утро, я была совсем крохой, но я реально владела мячом. Каждый форхенд я заканчивала небольшим закручиванием мяча, так как учил меня Юткин. Стонала ли я во время удара? Возможно. Это происходит бессознательно и всегда было частью моей игры. Было необычно видеть такую малышку, которая настойчиво наносит сильные удары по мячу. Это вызывало любопытство. Люди, сидевшие у бассейна, подходили ближе, чтобы получше видеть происходящее. Потом их стало больше. Прошло совсем немного времени, и вокруг нас стояла целая толпа из нескольких десятков туристов, которые провожали взглядами каждый мяч. Таким было мое первое утро в Америке. Мы поработали около часа, а потом уселись в тени зонта, чтобы немного охладиться. Люди стояли вокруг нас и задавали вопросы. В толпе оказалась пара пожилых поляков. Они представились, но сейчас я не помню их имен. И папа тоже. Смешно, что мы не запомнили ни имен, ни примет людей, которые оказались для нас так важны в эти первые несколько часов в Америке. Без них, если бы нам не повезло их встретить, кто знает, как развивались бы дальнейшие события. Я бы хотела рассказать вам, как они выглядели и как мило они себя вели, но, честно говоря, в голове у меня осталась всего одна деталь. Правда, самая главная. Они говорили по-русски. Юрий был счастлив встретить людей, с которыми мог общаться. Они рассказали ему, что являются поклонниками тенниса, любят и следят за этим видом спорта. Сказали, что видели Монику Селиш и Андреа Агасси в моем возрасте и что я ничуть не хуже их. Мой отец рассказал им нашу историю, о том, как мы ранним утром прилетели из Москвы, о тренере детской команды, который так и не появился, о сне на полу в гостиничном номере, о телефонных звонках. И что же вы собираетесь делать? Отец сказал, что мы каким-то образом доберемся до теннисной академии рико в Бокаратон. Там тренировались сестры Уильямс, — объяснил он. Когда они увидят Машу, все будет в порядке». Единственная проблема в том, что я не знаю, где находится бок и как туда добраться. «Не волнуйтесь», — сказала полячка, — «мы отвезем вас туда». В жизни приходится слышать много негативного об окружающем мире и людях, которые в нем живут. В детстве нам велят не говорить с незнакомцами. Когда мы вырастаем, нас предупреждают о преступниках. Но факт остается фактом. В те первые дни нас постоянно выручали именно незнакомые люди. Это не было частью нашего плана, но мы были готовы отдать себя в руки счастливого случая. Мы забрали багаж из гостиницы, попрощались с нашими попутчиками и вышли на улицу, где польская пара ждала нас в большой, мускулистой американской машине с кондиционером. Было воскресное утро. Мой отец общался с поляками, а я смотрела в окно. Мы пересекли дамбу и поехали по побережью. Вокруг все было новым и красивым. Позже люди спрашивали меня, о чем я думала в те первые часы. Была ли я напугана, скучала ли по своей маме, своему дому, своей кровати? Если честно, нет. Для меня в тот момент, еще долго после этого, все выглядело как приключение, как волшебная сказка. Я просто ждала, что же будет дальше. Мой отец до сих пор вспоминает о том, насколько он был разочарован в теннисной академии Рико и о том, как нас там встретили. Но стоит задуматься о том, насколько странно мы должны были выглядеть в глазах людей в приемной. Воскресным утром совершенно неожиданно на пороге вдруг появляется мужчина, говорящий только по-русски, со своей шестилетней дочерью, которая тащит ракетку больше ее самой. За ними следует польская пара, которая предлагает свои услуги в качестве переводчиков. Отец потребовал самого Рика. Ему объяснили, что в данный момент мистера Матчи нет на месте — Позже оказалось, что женщина, с которой он разговаривал, и которая подозрительно осматривала нас из-за стойки, была женой матча. Она взглядом оценила нас и отвернулась. Папа спросил, нельзя ли нам пройти на корт, чтобы продемонстрировать мои удары. Он просто хотел, чтобы кто-то посмотрел, как я играю. — Если вы хотите пройти на один из наших кортов, — сказала женщина, — вам надо подписаться на нашу программу, а это стоит денег. — Сколько? Тысяча долларов и деньги вперед. В то время весь наш капитал состоял из 700 долларов. Это были для нас все деньги мира, скатанных в трубочку и лежащих в кармане моего папы. Юрий через переводчика стал спорить. Он сказал даме, сидевшей за столом, что я особенный ребенок, что они должны посмотреть, как я играю, и что если они от нас откажутся, то пожалеют об этом впоследствии. В это время мимо проходила одна из инструкторов. Она прекратила все споры, сказав, «Давайте я с ней поиграю. Просто посмотрим, что получится». Мы играли, а папа ждал. Когда мы вернулись, инструкторша переговорила с женщиной за столом. Что она ей говорила, неизвестно, но отношение женщины к нам изменилось. До появления Рика никто не собирался принимать окончательных решений, но нам было предложено место для ночевки на те несколько дней, пока все разрешится. Правда, без всяких обязательств. Проблема, как я выяснила позже, была в том, что в рассказ Юрия трудно было поверить. Трудно было поверить в то, что он самостоятельно приехал из России со своей дочерью, в то, что он просто так вошел в дверь с ребенком, играющим на мировом уровне. Им было трудно это переварить. Они хотели знать, кем был Юрий на самом деле, в какую игру он играл, и какова его настоящая история, и где находится мама ребенка, и как обстоят дела со школой. С этими вопросами мы сталкивались снова и снова. Никто не верил в наш рассказ. К этому моменту моему отцу все это надоело. Ему не понравилось, как нас встретили. Не понравились все эти вопросы и атмосфера подозрительности. «Нет», — сказал он, — «когда нам предложили приют на две ночи. Мы уезжаем». Если бы надо было назвать какую-то очень характерную особенность отца, то это, конечно, его готовность говорить «нет». Он делал это все время. Он говорил «нет» очевидно выгодным предложением, потому что верил, что впереди нас ждет еще лучшее предложение. Это было глупо, и в то же время это было связано с его непоколебимой верой. Он верил в мои способности в свою сообразительность. И эта вера влияла на происходящее так же, как и все остальное. Резкое «нет» позволяло ему позже сказать «да». Польская пара была ошарашена. Нам предложили жилье и возможность встречи с матчей. Кто его знает, к чему бы это привело, но мой отец просто ушел. Поляки спросили, что мы теперь собираемся делать и куда направимся. В главе Юрия оставался только один адрес. Теннисная академия Батальери в Брайдентоне, на восточном побережье Флориды, рядом с Сарагатой и Тампа-Бэй, о которой он читал дома. Там тренировалась Курникова, так что они должны понимать русских. Поляки сказали, что так далеко отвезти нас они не смогут, подбросили нас до автобусной станции и купили нам билеты. Они выяснили телефон и адрес Академии и записали их на листке бумаги, а потом протянули его Юрию. «Позвоните по этому номеру и отправляйтесь по этому адресу, когда приедете», сказали они и попрощались. Больше мы их никогда не видели. Поездка в Брейдентон осталась в памяти мрачной и туманной, как будто сошедшей из картин Ван Гога. Прибыли мы в районе девяти вечера. Отец позвонил в академию и, несмотря на свой русский, смог так точно описать нашу ситуацию, что за нами на станцию прислали транспорт. До академии мы добрались уже в полной темноте. Помните похожие на глыбы здания и темные корты с качающимися на ветру пальмами?» Человек на воротах выслушал нас и записал все, что мы ему сказали. Он передаст все, кому надо. И прогнал нас. «Сейчас воскресный вечер», — объяснил он. «Никого нет, а те, кто есть, уже легли спать». Он вызвал такси, которое довезло нас до ближайшей гостиницы. Holiday Inn Express. Это был наш первый урок. Хуже слова «ин» в названии отеля может быть только добавленное слово «экспресс». Примечание. Ин английский. Гостиница придорожного типа. Трактир, постоялый двор. Примечание редактора. Конец примечания». Отец был очень осторожен и подозрителен. Он трижды повернул ключ в замке, затем запер дверь на защёлку и цепочку. Когда мы легли, он вытащил деньги из кармана и положил их под подушку. Папа был уверен, что ночью к нам заберутся и вынесут всё подчистую. Так, — пояснил он, — чтобы достать деньги, грабителю придётся разбудить меня. И это будет его последняя ошибка. Мы лежали в темноте и разговаривали. Я не боялась, а просто нервничала. Вот я здесь, в этой незнакомой гостиничной комнате, в этом незнакомом городе, лежу и жду только момента, когда смогу выйти на корт и показать свои удары. А когда я ударю, то расслаблюсь. И когда другие люди увидят мой удар, всё станет хорошо. Я чётко знала, что должна сделать. Моя роль была понятна, поэтому я расслабилась, предоставив другим решать остальные проблемы. Утром Юрий здорово торопился. Мы упаковали чемоданы, собрали инвентарь. Вызвали такси и выписались из гостиницы. Мы уже были в такси, которое направлялось в академию, когда Юрий чуть не сошел с ума. В отеле он так расслабился, так глубоко уснул, что совершенно забыл про деньги. Отец начал ругаться по-русски. Водитель никак не мог понять, что происходит. Юрий заставил его развернуться и рвануть в сторону гостиницы. Мы подъехали прямо ко входу, и Юрий выскочил из машины еще до того, как она остановилась. Дверь в номер была открыта, и рядом стояла тележка с принадлежностями для уборки комнат. Юрий влетел в дверь. Горничная была в ванной, а кровать еще оставалась неубранной. Отец перевернул подушку, и, слава богу, деньги лежали на месте. Он засунул их в карман, и скоро мы уже вновь ехали по шоссе номер 41. Когда я спросила Юрия, помнит ли он этот случай, он сначала рассмеялся, а потом вздохнул. «Маша, Маша, Маша», — сказал он, — «если только подумать о том, как нам невероятно везло, как в хорошем, так и в плохом смысле этого слова, но больше все-таки в хорошем, мы с тобой походили на людей, которые переходят реку, думая, что идут по бревнам» а уже на том берегу выясняет, что это были крокодилы. Охранник передал все, кому надо. В академии нас уже ждали. Был даже переводчик с русского на английский. План встречи тоже был готов. Меня направят на корт с группой девочек приблизительно моего возраста. Я выполню упражнения, сделаю несколько ударов по мячу, а потом мои действия оценят. Среди американских девочек я чувствовала себя полной дурой. Прежде всего... Все они были старше меня, по крайней мере, на два года. И потом все они стояли в кружок, смеялись и переговаривались друг с другом, а я абсолютно ничего не понимала. В подобных ситуациях начинаешь думать, что всё, что говорится, говорится только о тебе, и говорится не по-доброму. Это были девочки из богатых семей, родители которых по разным причинам решили, что у них есть талант, достойные академии, и были готовы платить. Большие деньги. Год у болетьери стоит, наверное, дороже, чем год обучения в колледже. Если только у вас нет стипендии, вы приходите на платной основе с самыми лучшими ракетками, лучшими теннисными туфлями и лучшими шмотками. И здесь же была я с единственной сменой одежды, со слишком большой видавшей виды ракеткой и туфлями производства Минской обувной фабрики. Выглядела я действительно странно. И девочки меня обсмеяли. И продолжали смеяться ровно до того момента, когда настала моя очередь бить. Прежде всего, я расслабилась, успокоилась и вспомнила, для чего я здесь. А потом инструктор практически сразу все понял. Эта девочка не похожа на остальных. Много позже я говорила об этом с инструктором. «Знаешь», — сказал он мне, — «я тогда еще был не проснувшимся. На дворе было раннее утро, а мне уже приходилось делать упражнения». Хотя думал я только о перерыве на ланч. Но тут появляешься ты. Меньше всех остальных и попросту взрываешь мне мозг. В то утро он отвел меня на свободный корт, где мы смогли в одиночестве поиграть в течение пяти-десяти минут. Потом он подошел к телефону рядом с кортом и набрал номер. Телефон рядом с кортом. Я такого в жизни не видела. Инструктор звонил Нику Балеттиери. «Босс», — сказал он, — «У меня здесь есть кое-кто, на кого вам стоит посмотреть прямо сейчас». Он провел меня на Центральный корт, Святая Святых Академии. Дальше я должна была идти без Юрия. Это непреложное правило. Никаких родителей на Центральном корте. Насколько я помню, это был первый раз, когда я рассталась с папой с того момента, как мы вылетели из Сочи. И мне это не понравилось. Я испугалась. Кто все эти люди, куда меня ведут? Смогу ли я вернуться назад? Теперь мне сложно отделить моё самое первое впечатление о Нике от всего того, что я узнала о нём позже. Он не был ни высоким, ни маленьким, и первым, что бросалось вам в глаза, были растрёпанные седые волосы и зубы, такие сверкающие, что их было видно метров за сто. У него были тонкие, но мускулистые руки, а кожа так загорела на солнце, что задубела и стала багрового цвета. Было ясно, что мужчина проводит массу времени на свежем воздухе. Ник вырос в Бронксе, районе Нью-Йорка, и был младшим сыном в большой семье. Теннис не пользовался там популярностью. Нью-Йорк — это баскетбол. После колледжа Ник поступил на военную службу, а потом переехал во Флориду. Он хотел стать юристом, но проучился в университете Майами меньше года. Но главное — это то, что там он начал играть в теннис. Сначала он играл, потом стал учить друзей и понял, что инструктор из него гораздо лучше, чем игрок. Он стал давать уроки, а потом какое-то время работал в гостиницах как профессиональный инструктор по теннису. Он копил деньги, придал своей деятельности достойный вид, собрал инвесторов и открыл свою школу. К тому моменту, как я к нему попала, на кампусе академии располагались невысокие административные здания и общежития, корты с твердым покрытием, грунтовые корты и центральный корт, купающийся в свете прожекторов. Академия уже была известна как место, где выросли Андре Агасси, Джим Курье, Анна Курникова, Моника Селеш и Мари Пирс. Ник стал легендой. Практически превратился в карикатурного теннисного гуру. У него было, по-моему, семь жен и множество учеников. Что ему было до маленькой девочки из России? Возможно, когда я подошла к нему, он как раз подписывал очередные бумаги на развод. В душе он просто хороший бизнесмен который создал солидное предприятие. Когда вы думаете о теннисных академиях в Америке, первой в голову приходит академия Болетьери. Ничего подобного ей в мире не существует. Я никогда не думала о нем как о тренере. Скорее, как об учителе или даже о наставнике. В тот день я не играла с Ником. Я играла с инструктором, а он стоял в тени и наблюдал. Он потрясающе наблюдает, замечая тенденции, привычки и всякие другие вещи, как маленькие, так и большие. И в этом его талант — в умении видеть. Он видит конец в тот момент, когда все только начинается. Работая над этой книгой, я встречалась с людьми, которые сыграли важную роль в моей жизни и говорила с Ником в его офисе в Академии. Он постарел, выглядит немного хрупким, но все равно это Ник на все сто процентов. «Вы помните ее?» Спросила я его о нашей первой встрече. «Конечно, помню», — сказал он, рассмеявшись. «Я уже слышал о тебе. Кто-то позвонил мне и рассказал. Есть одна маленькая девочка из Руси, но как она играет? Честно говоря, такие звонки раздаются у меня почти каждый день, так что я редко обращаю на них внимание. Но потом приехала ты, и мне позвонил мой инструктор. Ник, ты должен это увидеть». «Это было необычно». И я понял всё и сразу, как только увидел твои первые удары. Тебе было всего шесть, но ты просто вколачивала мечи. Дело было не только в силе удара. Дело было в том, как работали твои ноги, как ты держала ракетку. Идеально всё было, просто идеально. Конечно, тебя надо было многому научить. Но самым потрясающим была твоя концентрация. Ты никогда её не теряла и повторяла движения снова и снова. Сначала ты не знала всех движений не обладала достаточной силой, но мыслила ты как игрок, а всему остальному можно было научить. Ник попросил привести моего отца. Вместе с ним пришел переводчик. Нам сделали предложение. Я была еще слишком мала, чтобы жить в академии. Это возможно, когда тебе исполняется 10 лет. Но я могла в ней тренироваться. Целыми днями и каждый день, бесплатно. Это было вроде стипендии. Еду, кроме завтрака, я могла получать в общем зале так же, как и Юрий. Нам даже нашли место для жилья. В тот момент казалось, что наше будущее гарантировано.